Глава 3, часть 2. Любой стратег ясно видел слабое звено всей германской экономики: Погрузка железной руды в шведском порту Лулео, долгий путь ботническим заливом вдоль берега Финляндии, мимо Аландских островов, мимо островов Готланд, Эланд, Бронхольм, разгрузка в портах Германии. Железную руду грузили почти у самого полярного круга и везли через все Балтийское море из самого Северного порта в самые южные. Ни британский, ни французский, ни любые другие флоты перевозкам железной руды на Балтике угрожать не могли. Прорыв чужих флотов в Балтийское море – это прорыв в мышеловку. А советскому флоту никуда прорываться не надо. Он уже тут. Он мирно ждет в своих базах. Для обороны Советского Союза иметь флот на Балтике вовсе не нужно. До 1940 года Советский Союз имел совсем небольшой участок морского побережья. Более 200 лет Петербург был столицей империи, поэтому на этом куске берега все русские цари, начиная с Петра, возводили укрепления. Весь берег был превращен в сплошную цепь морских крепостей, фортов, укрепленных районов и береговых батарей. Береговая батарея – это нечто более внушительное, чем батарея полевой артиллерии. Береговая батарея могла иметь орудийные башни с линкоров или крейсеров. Под этими башнями лабиринт бетонных казематов. Хорошая корабельная башня крейсера или линкора весит несколько сот тонн, иногда и пару тысяч тонн. В отличие от корабля, ту же орудийную башню, установленную на берегу, можно защитить броневыми плитами любого веса. Под орудийной башней можно возвести казематы из фортификационного железобетона с перекрытиями любой толщины. И надо сказать, что в районе Питера русскими царями было уложено в землю достаточно бетона и стали. Большевики добавили. Береговая оборона Балтийского флота на 21 июня 1941 года имела 124 береговые батареи, на вооружении которых было 253 орудия калибром от 100 до 406 мм и 60 орудий калибром 45 и 76 мм. Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград. Москва. Наука. 1973 год. Страница 8. Характеристики орудий береговой обороны потрясают. Пример. 305-мм трехородийные башенные установки бросали снаряды весом 470 кг на дальность 43,9 км. Огневая производительность одной орудийной башни – 6 выстрелов в минуту. Это почти 3 тонны металла а 406 миллиметровое орудие одним выстрелом бросало снаряд весом 1 тонну 108 кг на дальность 45,5 км. Это орудие было способно производить следующий выстрел через 24 секунды после предыдущего. Военно-исторический журнал 1973 год, номер 3, страница 78. Кроме береговых батарей и фортов, В районе Ленинграда было сосредоточено весьма внушительное количество морских орудий на железнодорожных транспортерах. Эти орудия находились в бетонных укрытиях. Вокруг Ленинграда разветленная сеть железных дорог. Орудия на железнодорожных транспортерах могли совершать маневр и вести огонь с заранее подготовленных и укрытых огневых позиций, затем быстро их покидать. Основное орудие железнодорожной артиллерии 180 миллиметровая пушка. Вес снаряда – 97,5 кг. Скорострельность – 5 выстрелов в минуту. Дальность – 37,8 км. Однако были и гораздо мощные пушки – 203, 254 и 356 мм. Миллиметров. 356-мм пушки на железнодорожных транспортерах стреляли снарядами весом 747,8 кг на дальность 44,6 км. Непосредственные подступы к Ленинграду прикрывали три морских укрепленных района: Кронштадтский, Ижорский и Лужский. Подходы к городу простреливались перекрестным огнем орудий огромной мощи с разных направлений. Каждая батарея, каждый форт, укрепленный район и морская крепость имели запас снарядов и продовольствия, которых им хватило бы на всю войну. Никому не пришло бы в голову высаживать тут десант или штурмовать город. Кроме этого. Балтийский флот имел 91 зенитную батарею. Общее число зенитных орудий – 352. Зачем ко всему этому иметь на Балтике еще и флот?